527. Матерь огни йоги Ограничение плоти можно разрушить лишь духом. Темницу плотных условий лишь мыслью можно разбить. Ведь это все мая. Но сколь же реальна она? Или карт таковой, если может заменить и заменяет свою действительность? Плотное тело и пять его чувств ярость способствуют утверждению плотной видимости. Спящие центры не позволяют прорываться за пределы ее. Но прорывы все же случаются, и говорят убедительнее слов о том, что существует мир духа, что близок мир тонкий, что только завесы чувств плотных скрывает его. И когда восставший дух, вопреки очевидности плотной, начинает утверждать, тот пока еще невидимый ему мир, истинно вступает он на путь признания действительно сущего.